Глава двадцать шестая. Лада. За столом мы все собрались через добрых два часа. Раньше то детей поймать не могли, то мужчин, то сами дамы были не готовы. Как выразилась Фло, еще не успели навести марафет. Зато как только вся компания оказалась по местам, гостиную наполнила атмосфера праздника. Хозяева зажгли гирлянды, в углу ярко сияла пышная ель, а широко накрытый стол радовал глаз. Стук столовых приборов по тарелкам, разговоры, смех и звон бокалов вперемешку с поздравлениями и раздачей подарков добавляли особого шарма и уюта этому вечеру. Последнее, кстати, особенно впечатлило детей, которые забыли и про вкуснейший ужин, и даже про праздничный торт, тут же на месте шурша своими подарками, разрывая разноцветные упаковки. Все шло легко и прекрасно, максимально непринужденно и воздушно. И только Рома в этот вечер казался, чем-то сильно озадачен. То и дело поглядывал на меня, хотелось бы верить, что просто впечатленный нетипичным для меня нарядом. Белое элегантное платье без рукавов и со смелым вырезом. Но во взгляде явно была не похоть, а задумчивость. Не нравилось мне это. Ой, как не нравилось. Буквально каждой клеточкой я чувствовала, что его что-то сильно гложет. Вот только что. Лучше бы он меня глазами ел, честное слово. Улучив момент, пока все отвлеклись, я сжала его ладонь, которая по-хозяйски весь вечер, удобно устроившись, лежала у меня на коленке. Поймала его взгляд, поглаживая пальчиками костяшки, спросила тихо. «Ром, всё хорошо?» «Да, конечно. А что такое?» «Ты просто какой-то задумчивый сильно». Улыбнулась, поймав его улыбку в ответ. Бабочки в животе запорхали. «Просто есть некоторые мысли», — ответил мне туманно мужчина. «Мне стоит переживать?» осторожно поинтересовалась я. Пальцы Ромы перехватили мои, сжимая. «Совершенно нет, Синичкина!» Спросить что-то еще я просто не успела. Отвлеклась на картавая Никина. «Можно я, Сказу? Можно я?» Девчонка буквально подпрыгивала, стоя между Фиса и Демьяном, сияя щенячьими глазками, смотрела, переводя взгляд с отца на мать, и явно чем-то была сильно взволнована. «Я, Катю! Катю я! Можно?» Мы с Ромой переглянулись. Разговоры за столом стихли. Демьян с Фисой, улыбнувшись, кивнули своему нетерпеливому чудо-чаду. Хотя чертенок, собственно, в том, что победит, и не сомневалась. Заскочила на стул ногами и громогласно через весь стол шокировала родным своим. «А у меня, Скола, будет Блатик, представляете?» «Кто будет, чертенок?» – переспросила Фло. «Блатик, мама с папой ладят мне Блатика». Я как сидела, сложив губы буквой О, сжав в одной руке вилку в другой ладонь Ромы, так и сидела, таращась на ребенка. За столом повисла немая пауза. Я слышала, как ветер за окном завывает и ток в проводах гирлянды трещит. Так тихо стало в гостиной. Секундная растерянность, когда все молча переглянулись, переваривая полученную информацию. Фло, кажется, уже просто в глубоком обмороке. Молчит, руку к сердцу приложила. и смотрит на детей своих, не моргая. Собственно, так же, как и Роман дмитрич «Да ладно!» Первым пришел в себя мой Рома. «Шутите?» Поднимаясь с места, делая шаг навстречу другу. Кажется, он был рад, шокирован и даже чуточку по-настоящему дезориентирован этой ошеломительной новостью. «Нет, не шутим!» улыбнулся Демьян. «Сына ждем!» Я охнула. «Поздравляю, ребят! Ну вы даете!» крепко обнялись мужчины. Когда только успели. Не такое уж это дело и долгое, я вам скажу, хохотнул нагорный. Особенно если усердно стараться, добавил, получив от смущенной жены локотком в бок. Мы с Висей переглянулись. Я, поймав ее горящий от счастья взгляд, не удержалась, шмыгнула носом. Улыбка сама собой расплылась до безобразия ярко. Смахнула слезинку в уголке глаз и, тронутая моментом, поднялась с места. Обогнув стол, я крепко обняла будущую мамочку. От души, радостно, сильно-сильно. Так, как когда-то я хотела, чтобы обняли меня. Потому что носить ребёночка под сердцем – самая волшебная в этом мире вещь. «Поздравляю! Это так здорово, Физ!» «Спасибо, ладусь!» Шепоток мне на ухо и хитрая. «Вы следующие!» «Ну нет!» – хохотнула я. «Куда там?» – ответила так же шёпотом, а у самой аж дрожь по спине пробежала, когда повернулась и поймала Ромин взгляд. у у, -у Синичкина, он явно всё слышал. И, судя по ухмылке, у него своё мнение на этот вопрос имеется. «Погодите!» — поднялась на ноги Фло. «Я правильно поняла? У меня что, внук будет скоро? Я не ослышалась? Рома, ты слышал, что сейчас Ника сказала, а?» «Бабуля, у тебя сто, бананы в ушах!» возмутилась чертенок. «Блатик, говорю, будет! В зевотике у мамы блатик!» – объяснила, взмахнув руками и картинно топнув ножкой. Все, все за столом попадали. Взорвались дружным хохотом, пока Флоренция с Романом со слезами на глазах ринулись обнимать и целовать будущих родителей, не сдерживая своих эмоций и радостных причитаний. Я уступила фло место, отходя в сторонку, приобнимая своих растерянных в моменте синичек, притягивая к себе за плечи и целуя в светлые макушки. Сердце прихватило от щемящей нежности. Мои, кто бы что ни говорил, и как бы ни было, мои. Дети — это счастье, безграничное, непредсказуемое, шебутное, но такое важное. Так растрогалась, что чуть не поперхнулась, услышав от Лёвушки «Мам, а мы тоже братика хотим!» и взгляд на меня поднял, но ну прямо как Ника, глазки округлив. «Неа, сестрёнку!» – возмутилась Маша. «Не хочу сестрёнку, мне тебя хватает, ты бредная!» «А мне тебя, ты жадина!» «Эй, какие братики и сестрёнки!» – ужаснулась я. «Что за бунт пернатых? Вы чего?» «Красивые!» – подкравшись ко мне со спины, чмокнул меня в висок Рома. «Маленькие такие!» Поехали его губы вниз, опаляя горячим дыханием щёку. С ручками, ножками, кричащие, визжащие. Наши, Синичкина. По рукам побежали мурашки. Наши. Одно слово, ураган эмоций. «С зовут», — попыталась свести всё в шутку я. «Угу». «Что, прям совсем против?» «Я-то не против, конечно. Наверное. Я просто вообще об этом не думала. Пока. Совершенно. То есть никак. Да и в данной ситуации...» с полным отсутствием определённости. В общем, озвучивать Роме я это не стала, рано ещё. Время придёт, будет видно. Но нельзя не признать, что мысль о том, чтобы родить нашего умилительного карапуза, мне не просто понравилась, взволновала. Защекотала всё внутри и породила целую волну умилительно уютных картинок в голове. Тем более, синички совсем даже не против. «Раз такое дело!» — прервал наш семейный между собойчик бас Романа Дмитрича. — У нас для вас тоже есть подарок, молодежь. Надевайте куртки, шапки и бегом на улицу. — Гулять? — воодушевилась Маруся. — Ночью, дед! — удивилась Ника. — Почти! — подмигнула Флоренция с красными от слез глазами. — Будем смотреть шикарный рождественский салют. Такого ни на один день города не покажут. — Салют! — охнул мой Левушка. «Ого! Салют! Мама! Идем смотреть! Салют!» Рома Шумный вышел вечер, насыщенный, яркий день во всех смыслах. В голове сформировалось четкое понимание. Стоило столько лет ждать свою усладу, чтобы в этот момент почувствовать себя выигравшим в лотерею. Кто бы мог подумать, но именно Синичкина – мой билет в новую жизнь, в прямом и переносном смысле. Смотреть на ее улыбку, ловить ее взгляд, касаться, обнимать, целовать, наблюдать, как в располагающей компании все зажимы и блоки слетают, и Лада оживает вверх блаженства. А Лада с детьми? Закачаешься же! Черт побери, идея родить ляльку, тем более после новости Нагорных, медленно превращается у меня в идею фикс. Меня на этом просто переклинило, а тут еще и дети отчебучили вовремя. Так что у меня есть команда поддержки, это уже что-то да значит Откровенно говоря, моя бы воля, я бы занялся этим вопросом прямо немедленно. Но приходится попридерживать коней, всему свое время, все будет. После этой поездки я в этом больше не сомневался. Если двое этого хотят, то все возможно. Пересилить, пережить, преодолеть, решить. Все. Главное – вместе. Да уж, давно ли ты философ и романтики заделался, Ромыч? Самому от себя смешно. Так, синички, бегом по кроватям. Услышал у люлюканье Лады, выходя из ванной комнаты. Пора спать, давайте, мои хорошие. После ужина и сногсшибательного салюта, танцев у ёлки и чая с десертом, объелись и умаялись все. В том числе и дети, которые клевали носом всю дорогу, поднимаясь по лестнице, еле передвигая ногами до самой спальни. Благо, постели уже были готовы. Вот только, засыпая по пути, в комнате дети неожиданно активизировались, задействовали свои запасные батарейки и, сидя на кровати, о чем-то шушукались и ложиться, похоже, не собирались. «А ты знаешь, как спросить?» «Нет, а ты?» «А я стесняюсь». «И я стесняюсь». «Лев, Маша!» – снова окликнула своих птичек Синичкина, отгибая край одеяла. «Что происходит?» сейчас мам вздохнул лев. «Подожди, мамуль!» — поддержала брата Маруся. «Кто-то носом в торт клевал», напомнил я, целуя Синичкину в щёку. «Всё? Проснулись?» — присел рядом с малышнёй на корточке. Они посмотрели на меня своими глазками-бусинками и кивнули. Синхронно. У двойняшек это походу с кровью матери впитывается. Вечный синхрон и интуитивное взаимопонимание. «Чего делать тогда будем Плечами пожимают, переглядываются, почему-то хмурые. А главное, молчат, как воды в рот набрали, что мне совсем не нравится. «У вас всё хорошо, дети?» – обеспокоенно спрашивает Лада. «Угу. Кхм». Мычат под нос себе. «Вас кто-то обидел?» – спрашиваю я. Исключено, конечно, они весь вечер рядом с нами были, но мало ли, мелочи в таком возрасте, много времени не надо, чтобы поругаться. «Ня...» Качает головой Маруся и смотрит на брата. Мнутся оба, ладошками играют своими, пальчики сжимая, и ни слова не говорят, сидят, не двигаясь. И чем дальше, тем острее у меня ощущение, будто они что-то очень хотят сказать. Губы вон, как Лада, кусать начали, и смотрят друг на друга, будто ждут, кто решится первый. Изнутри опаляет жаром догадка, в чем причина такой заминки, и я с трудом, но сдерживаюсь и молчу. «Нельзя лезть, пока нельзя. Как бы сильно тебе не хотелось, бурменцев». «Давайте, ребят!» Целую щёчки детей и поднимаюсь. «Ваша мама тоже устала и хочет уже отдыхать». Ерошу макушке и, улыбнувшись растерянной ладе, топаю на место. К сожалению, конечно, далеко от неё. На диване, который в целых трёх метрах от кровати. Но когда в уравнении дети, приходится подстраиваться. «Так, это уже не смешно, дети». Слышу за спиной. Давайте головы на подушке и спать, пока не опоздали на раздачу самых сладких снов. Говорим спокойной ночи дяде Роме и укладываемся по местам. Я посерединке, лев у окна, Маруся с другой стороны. «Сейчас, мам!» Снова останавливает ладу лев. «Дядя Ром!» Я оборачиваюсь. Пацаненок, гордо задрав нос, слезает с кровати и смотрит на меня. В груди ёкает. «Я пойду, Марусь, я же мужчина!» – шепчет сестрёнки. Но так громко, что слышим и мы с Ладой. До боли прихватывает что-то в сердце. «Куда это ты пойдёшь?» – спрашивает Синичкина. «Лев, ночь на дворе». Смотрит на меня, ещё больше начиная паниковать. Лев отвечать не торопится. Решительный мужчина растёт и правильный. Синичкиной за такое воспитание пацана можно рукоплескать. Мальчишка делает шаг в мою сторону, но тут с кровати соскакивает Маруся и заявляет не менее решительно, чем брат. «Вместе!» «Господи, если они сейчас не подойдут, я умру от разрыва сердца!» «Дети, что происходит Начинает Лада, но окончание фразы проглатывает, когда синички, взявшись за руки, подходят ко мне и смотрят в упор. И я словно резко одеревенел. Двигаться страшно, чтобы мелочь не спугнуть, а то ведь упорхнут. Осторожно приседаю на корточке и заглядываю прямо в глаза. Выдающие своим взглядом мне просто безграничный кредит доверия. Хочется сказать им, что знаю, что слышал, но молчу, как язык проглотил. Взрослый мужик, а поплыл. В прямом смысле. Мотор долбит по ребрам, и руки трясутся. Похоже, еще немного, и схлопачу инфаркт. «Дядя Рома!» — начинает Лев, вздыхая. «А можно мы...» Замолчал, губки поджал, я дышать перестал. И не только я, Синичкина тоже. «Что такое, лев?» – спрашиваю осторожно. С ними любой лишний шаг, слово, движение – риск спугнуть. «Мы с Марусей хотели спросить, а можно ты будешь нашим папой, м?» Синичкина охнула, я выдохнул, улыбнулся и зажмурился, потирая переносицу. На глаза слезы навернулись. Серьезно. И я, мать его, взрослый мужик, солидный бизнесмен, чуть не разрыдался, расплываясь, как кисейная барышня от этого до трясучки наивного и простого «Можно ты будешь нашим папой?». Картинка перед глазами дымкой затянулась. Что творится в груди? Вообще словами не описать. Бесполезно, там апокалипсис. «Идите сюда, мои хорошие». Раскрываю объятия, притягивая смущенных синичек к себе. Обнимаю, целую их розовые щеки. Поднимаю поверх их макушек взгляд на Ладу, которая уже не сдерживаясь, молча рыдает в три ручья. Забываю напрочь, что мне вопрос задали, а я не ответил. Полагая, что мой жест сам за себя все скажет. Но ведь это дети бурминцев им слова нужны, ртом. Много хороших, ласкающих их ушки слов. Но я отупел. Клянусь, просто отупел от чувств. И вспоминаю только, когда они не смело, обнимая меня за шею, спрашивают. «Так что, дядя Ром, можно?» «Не можно, а нужно!» Поднимаю мелочь на руки, с наслаждением наблюдая, как по их личикам расплываются улыбки, такие же живые, задорные, как у их матери. «А можно мы папой тебя будем называть, пожалуйста, м?» спрашивает чуть осмелевшая Маруся. пальчиками своими, не смело касаясь моих колючих щек. «Не можно!» – начинаю улыбаясь. «А нужно!» – договаривают двойняшки в унисон. «Мы тебя очень-очень любим!» – замялись, но тут же улыбнувшись добавили. «Пап, теперь у нас тоже есть папа-мам! Самый лучший и самый классный!» «Синичкина, как насчет быть мамой?» Подмигнул я, суетливо стирающий со щек слёзы, Ладе. «Иди сюда, Плакса, будем обниматься!» «Ой!» — шмык носом. «А сам-то?» — улыбается и идёт. «Ну разве это не идеально?» Лада. Уснули. Вроде бы. По крайней мере, сопят сладко-сладко своими носиками. Калачиками свернулись, каждый на своей половинке кровати, и спят, вымотавшись от переизбытка эмоций. А я? Ты-то почему не спишь, Синичкина? Уже час лежу и в потолок смотрю. Не двигаюсь и не дышу, чтобы тишину в спальне не нарушить и детей не потревожить. В себя прийти не могу. Нет-нет, да снова начинаю слезы тихонько пускать, сдерживая свои фирменные шмыги носом. Трогательно так, но и так, кажется, хрупко. Слов нет, чтобы выразить, как часто и сильно бьется сердце матери, у которой желание детей исполнилось. Самое важное, самое заветное, самое-самое, драгоценное. Желание, которое они загадывали последних два года, не теряя надежды. Чудо? Самое настоящее. Рождественское. Уф. Переворачиваюсь осторожно на бок. Неудобно. у Дома кто-нибудь есть? Спать надо, Синичкина!» Но не хватает. Чего-то не хватает. Хоть убейте, место своему телу найти не могу. Положение удобное не принимается. То подушка жёсткая, то одеяло колется, прям как капризная принцеска Ворочаюсь, ворочаюсь, и не сразу, но до меня доходит, что всё гораздо прозаичней. Я за прошлую ночь так к рукам Ромы привыкла, к его объятиям, к умиротворяющему дыханию мужчины и ровному биению сердца по духам, что теперь мне сильно не хватает и первого, и второго, и третьего. Вот только он, похоже, уже спит. Пытаюсь приподняться и посмотреть. Не вижу. падаю обратно головой на подушку и честно пытаюсь закрыв глаза считать барашков раз два двадцать два за барашками фламинго, за фламинго синички без полез но сдаюсь осторожно приподнимаюсь исползаю с кровати стараясь не задеть детей укрывая их одеялом и на носочках в кромешной темноте крадусь почти на ощупь к дивану Буквально молюсь, чтобы не вписаться в какую-нибудь мебель и чего-нибудь себе не сломать. Шарю перед собой руками и... вуаля! Глаза чуть привыкают к темноте, и я вижу Рому. Заложив руку за голову, согнув одну ногу в колени, мужчина вытянулся на диване. Такой до покалывания пальчиков идеальный и шикарный. Глаза закрыты, дышит ровно, но почему-то я больше чем уверена, что не спит. Футболка чуть задралась, оголяя полоску живота. И я не знаю, зачем я это отметила про себя. Не спрашивайте». На губы наползает проказливая улыбка. Я без спросу отгибаю краешек покрывала и, юркнув, заползаю к Бурменцеву под бок. Диван не сказать, чтобы сильно узкий, но явно не рассчитан, что на нем будут спать двое. В этом и есть вся его прелесть. А когда мне на плечи укладывается Ромина рука, притягивая ближе, я готова мурчать довольным приласканным котенком. Закидываю ногу на бедро бурминцева а голову на грудь, там, где то самое, любимое, сердце бьется. Тихонечко, не мурчу, но мычу от удовольствия. Вот, вот так нормально, так очень и очень хорошо. Ужас! Кошмар! В кого ты превратилась, Услада? В Бурменцева зависимую Синичкину. Процесс запущен и необратим. «А я всё гадал. Решишься или так и будешь мешать детям спать?» Слышу тихий смешок в районе макушки. «Так сильно было заметно, что не могу уснуть, да?» «Сильно? Нет, что ты. Я просто уже начал обратный отсчёт. Думал, если сейчас не прекратишь крутиться, сам приду и заберу». «Сколько оставалось досчитать?» «Три». «Значит, я вовремя». Рома тихонько смеётся, его пальцы путаются в моих волосах. Вторая рука, лениво поглаживая, выводит круги на плече. Мелочи, но какие приятные. Похоже, у меня вырабатывается острая тактильная зависимость от этого мужчины. Двигаюсь еще ближе, прижимаясь еще сильнее. Значит, ждал меня, да? Надеялся. Почему еще не спишь? Ну а ты почему не смогла уснуть? Отвечает мне вопросом на вопрос хитрый бурменцев. Патон услышу, улыбается. Хочет, чтобы я первая озвучила? Да, пожалуйста. Не хочу без тебя. Да-да, я сегодня у Слада второе имя смелое. Рома вздыхает. Вот и я без тебя не хочу. Да и не могу уже. Мы замолкаем. Оба. Но ну и не засыпаем. Тоже оба. Я просто лежу, наслаждаясь моментом. До сих пор с трудом верится, что это не на раз и не на два. Что у нас может быть каждая ночь такой и каждое утро. Близость с любимым мужчиной Это приятно, но когда вам просто уютно даже молчать, это фантастика. В мире было бы в разы больше счастливых людей, если бы у них были вторые половинки. — Лада? — Тяну уже в полудреме, закрывая глаза. — Я люблю тебя. Глаза распахиваю, дыхание учащается. Чуть не ляпнула, я тебя тоже, но с губ слетела озадаченная. — Что? Не ахти, конечно, ответ. «Что слышала, Синичкина?» Все, сон как отбило. Подскакиваю и усаживаюсь на диване, пытаясь в полумраке разглядеть лицо Ромы. Подтягиваю машинально к себе покрывало, стягивая его с мужчины, и хлопаю ресницами, пытаясь совладать с эмоциями. А их так много, и они такие сильные, что сердце начинает биться на разрыв аорты и пульс скакать, как резвый конь. Люблю. Он только что признался мне в любви? «Ром, не знаю, что хочу сказать, да и слова не выходят, горло в тисках». бурминцев улыбается, садясь следом, обхватывает ладонями мои щеки, зацеловывает лицо, нос, касается губами лба и повторяет тихонько и с надрывом. «Люблю, и ты это знаешь, уверен. Чего так удивилась-то?» «Чего? А откуда я знаю, чего?» «Просто это как-то неожиданно, спонтанно, ошеломляюще». Одно дело догадываться, и совсем другое услышать. Тем более так, почти что шепотом, трепетно. — Не могу без вас. Поэтому, Лада, нам нужно что-то думать с жильем. Я хочу забрать вас с детьми к себе. — Уже? Вот это ты шустрый. — А ты думала, я буду пару лет конфет на букетный период тянуть? Пожалей, мое сердце не выдержит такого Синичкина. Оно готово остановиться, если я тебя день не увижу. А тут... исключено. — Да я... «Ну как?» – растерялась я и ляпнула первое, что пришло на ум. «Мы еще на свидании не были». «Давай мы съедемся, а потом я обязательно тебя приглашу на свидание, Синичкина. И не на одно. Два, три, десять. Всю жизнь будем по свиданиям ездить!» – перетягивает к себе на колени Рома. «Угу», – ухмыляюсь я. «Так я тебе и поверила». Мужчина мой вздыхает. «У меня огромный дом, большая территория». «Три свободных гостевых спальни. Детям понравится. А главное, никакой городской суеты. Сделаем ремонт, синичком собственные комнаты обустроим. И вообще, если ты захочешь, мы можем продать его и купить любой другой. Только пальцем ткни». «Ты ведь понимаешь, что я еще не согласилась?» Хитро щурюсь я, ущипнув Рому за руку. «Не больно, но ощутимо. И вообще, как у нас ночью разговор в это русло повернул?» «Потому что кроме ночи, в наши насыщенные дни нам об этом нет времени поговорить». Вернул мне Рома щепок только не за руку, а за мягкое место. «А я вообще-то всё, папа Синичкина. И я вообще-то просто так, папами, не называюсь». «И что это значит?» «Что теперь нам не ответственность за вас», заявляет мужчина, падая вместе со мной обратно головой на подушку. «И я вас не отпущу». «Решительно, бескомпромиссно». Даже и спорить не хочу. Опять сдаюсь. Улыбаюсь, обратно удобно и тесно устраиваюсь в объятиях Ромы. Чувствую, как он заботливо натягивает мне почти до носа покрывала, в макушку целует, говоря. «Спокойной ночи, Синичкина!» Я даже что-то бурчу в ответ и не замечаю, как проваливаюсь в сладкий сон, в последний момент уже бесшумно пытаясь губами сказать. «Я тоже тебя люблю!» Сомневаюсь, что Рома услышал. ну а утром нам всем стало недопризнаний